И так как ничто случайное или приходящее не может быть первее того, что существует само по себе, то его причины не первее. Если таким образом стечение обстоятельств и самопроизвольность были бы причиной мира, то все же ум и природа, суть как причина, первее их.